Резервная с т а в к а президента Солнечной системы. о р б и т а л ь н ы й комплекс Гелиотроп. Солнечная система д о м и н а н т а Земли. Глава первая. Президент Вернер Винсль давно не видел растерянности на лицах своих сподвижников. Сторонний наблюдатель не увидел бы ее и сейчас, но президент слишком хорошо знал этих людей. Их выдавали не лица. а множество бесполезных и бесцельных действий, взгляды на часы, верчение коммуникаторов в пальцах, утирание лба платочками, быстрые взгляды. Наверное, хорошо знающие своего президента люди тоже заметили, что первое лицо Солнечной системы слегка нервничает. Неизвестность всегда заставляет чувствовать себя неуютно, и чем выше лежащая на тебе ответственность, Тем не уютнее себя чувствуешь. Зато военные выглядели как на подбор, бравыми, заслуженными и уверенными. Не хватало только сверкающих г а л у н о в Парадные мундиры в очередной раз вышли из моды лет сорок назад. Даже полукерамический чильонте поблескивал своими зеркальными линзами с весьма победным видом. Можно подумать, что их, военных, заслуга Что атака имперской армады на родину человечества закончилась этой счастливой мистикой. Политики, ученые и военные солнечной ожидали прямого канала связи с Офелией. лично в малой приемной Гелиотропа находились только сам Винсль, некоторые министры, добывший да начальник поисковой базы земли Джошуа ф е р г ю с о н Остальные присутствовали в режиме видеоконференции. объемными изображениями. Наконец, в отведенном для представителя Офелии секторе с к о н ц е н т р и р о в а л о с ь несколько видеостолбов. Подключились президент системы Валерий Сытников, командующий флотом Магриба адмирал Тонгусикав, шеф службы безопасности Рональд т р о н н л ь д и еще несколько влиятельных лиц второго по значимости и первого по могуществу мира-доминанты земли. С изображением не п о з д о р о в а е ш ь с я за руку, поэтому пышные дипломатические приветствия давно ушли в прошлое. Прибывшие на экстренный закрытый совет ограничивались кивками. Лишь адмирал Тангусикав отсалютовал рукой в основном коллегам военным. Доброе время суток, господа. Вы готовы? Вернер Винсель не хуже других понимал: времени не то, что нет, его нет совсем. Предсказать и упредить реакцию имперцев на произошедшее невозможно, а ведь придется это делать. И вам доброе время, господа. Да, мы готовы начать, отозвался Сытников. Тогда начнем с вашей истории, если не возражаете. Пожалуйста, подробности и, полагаю, л у ч ш е в и з л о ж е н и и военных. а д м и р а л Сытников чуть повернулся в сторону командующего сильнейшим из флотов человечества. Аврелий т а н г у с и к а в акцентировано н кивнул и сделал быстрый знак кому-то невидимому. Из-за его спины, прямо из пустоты, возник еще один военный в форме полковник. Он сделал несколько шагов вперед и застыл п о с т о й к е смирно. Полковник ф а начальник разведки одной из крейсерских групп Магриббы. представил его т а н г у с и к о в Начинайте, полковник. Тот кивнул и заговорил, пожалуй, чуточку суховато, но зато б е з о п л е к а ю щ и х подробностей, коротко и доходчиво. В задачу моего подразделения входил сбор полной информации по финишу армады шатсуров вблизи о ф е л и и Как то: примерная численность, состав, характер боевого строя, параметры ожидаемого ухода за барьер. И тому подобные данные. Зону ожидаемого финиша мы спрогнозировали своевременно и не замедлили активировать локальные датчики. Кроме того, были высланы разведчики-одиночки, почти т ы с я ч катеров. С самого начала операции проходила в штатном режиме. Ничего особенного, необычного ни пилоты, ни датчики не зафиксировали. а Простите, вмешался один из научников с Венеры. Кто-то из в новь назначенных, в и н с л и его еще не знал. Что значит особенно необычного? Фойе чуть приподнял брови, словно удивился, но ответил прежним тоном, ровным и благожелательным. Видите ли, космос велик. По-моему, это не нужно объяснять. Там всегда что-нибудь случается. На задание вылетело почти тысячи пилотов. Понятно, что были необъяснимые отказы техники. Были рапорты о наблюдении несуществующих, как позже выяснилось, объектов, мы их называем миражами. Такое и происходит сплошь и рядом. Я хотел сказать, что процент и общее распределение подобных случаев на этот раз не выходили за рамки средних значений. Спасибо. Понятно. Поблагодарил настырный научник. Я продолжаю. Обратился Фуоя ко всем. В течение примерно семи часов. Шла нормальная рутинная работа по сбору и обработке данных. Произошло несколько столкновений с и с т р е б и т е л я м и противника, но это тоже вполне обычные дела перед боем. В штатном режиме происходил и отход. Разведгруппа подобрала все катера и отступила в заданном направлении, говоря: все катера, я имею в виду все вернувшиеся катера, а были и не вернувшиеся. Снова вмешался научник. ф о й слегка развел руками в стороны. Мы на войне, господа, а на войне бывают потери. Потери бывают и в м и р н о е в р е м я Они так и называются не боевые потери. Любая военная операция в м и р н о е в р е м я допускает до трех процентов потерь личного состава. Обычно бывает меньше. Редко когда больше одного. А каковы были потери в вашем случае? в е а р н е р в и н ц л е л решил переключить внимание на себя. Откровенно говоря, потери его интересовали мало. То есть он, конечно, жалел погибших пилотов, и будь его воля вернуть их к жизни, как и всякий нормальный человек, сделал бы это не задумывая. Но сейчас вопросы чрезмерно любопытного научника лишь отвлекали, поэтому в и н ц л е л изящно и тактично возвращал полковника к изложению подробностей о филийского феномена. д р г о г о за истёкшие сутки. Мы потеряли 10 кораблей, чуть больше процента. Итак, мы подобрали всех вернувшихся пилотов и отступили в срок, передав собранные разведданные в штаб флота и аналитический отдел. К тому моменту армада Шатсуров справилась с дрейфом и перестроением и изготовилась к прыжку. Мы доложили о первой волне нелинейности в стартовых сферах. После чего получили приказ уходить в заранее заданную точку. Этот отход производился в досветовом режиме, без прокола барьера. Мы продолжали наблюдение до момента, когда около трех четвертей вражеской армады уже ушло в прыжок внешне совершенно в в н е ш н е совершенно штатном режиме. Однако уход арьергарда мы не зафиксировали. Повторяю, покинув зону наблюдения в соответствии с полученным приказом. Дальнейшее можно выразить несколькими словами, но думаю, все присутствующие осведомлены, что из прыжка ни один корабль армады так и не вышел. Никаких намеков на финишные сферы в ожидаемых областях также не наблюдалось. У меня все.